Глава 10 «Одинокий шпиль тысячи дверей» Вам бы хотелось попасть в прошлое хоть на минутку, просто открыв дверь. Или шагнуть за порог и очутиться на крыше дома, хотя ее там быть не может. Вы бы желали этого? У стража есть все эти возможности, но он не может ими воспользоваться. Я всегда держу дверь в комнату закрытой, мне кажется, он дышит за ней. Почему он так несчастен? Лодка сама вскарабкалась на каменистый берег. Крабовые лапки шустро просеменили к основанию шпиля, лодка потянула носом, словно принюхиваясь, и уселась у входа. Шут посмотрел вверх, и тут же вытащил из рукава новый зонт, на этот раз синий. Раскрыв его и пересев поближе к девочке, Шут произнес «От птиц сплошные неприятности». В подтверждении его слов на зонт шлепнулось что-то мягкое. «Стоило о них заговорить, и вот они, неприятности». Алекс выглянула из-под зонта, чтобы осмотреть шпиль. Он оказался серым, с белыми пятнами, подтеками вокруг кружили чайки. Алекс подумала «А не стервятники ли это?» но затем быстро вылезла из лодки и вместе с Шутом, старательно держащим зонт над головой, подошла к темному входу, больше походившему на пещеру. «Алекс, а вы не боитесь? В этой тьме может таиться что угодно, в том числе и страж, о котором предупреждала тень. Стоит вам войти, и все. Вы в его лапах». «Вы хотите что-то предложить, Шут?» Он промолчал, но Алекс и без того знала. «За монетку?» Он готов сопровождать ее в любую тьму. Вот только расставаться со своим богатством девочка не спешила. К сожалению, трех плутов котов поблизости тоже не обнаружилось. Может быть, они летали вместе с чайками, а, возможно, уже пробрались внутрь. Алекс решительно зашагала глубь темноты. «Прощайте, Алекс». На зонт шута вновь приземлилась неприятность. Он прокашлялся и добавил «До встречи». Теперь Алекс ничего не ответила. Смело войдя в темноту пещеры, она вытянула вперед руки, чтобы не врезаться в стены или штыки. Ведь в таких местах могут быть штыки, а может быть даже копья или отравленные шипы. «Он вспомнит меня», — подбадривала себя Алекс, медленно продвигаясь вперед. «Как вспомнила миссис тень и видение, надо ли ждать ему время. Он всегда был так добр ко мне, мой дворецкий упырь». Она нащупала дверь, повернула ручку, холодную и скрипучую. Оказалось, не заперта. Девочка осторожно толкнула створку и вошла. Внутри царил такой же беспросветный мрак, но стоило ей закрыть за собой дверь, как загорелись факелы. Со стены напротив на нее уставились три головы — лошади, козы и оленя. Они выпучили глаза и в один голос сказали «Здравствуй». Алекс покрылась мурашками, ведь ни у лошади, ни у оленя, ни у козы тела не было. Их головы были как трофея охотника — прибитые к стене, что, впрочем, не помешало лошади весело заржать, козе подхватить ее смех, а оленю издать короткий смешок. «Неужели мое лицо вас так рассмешило?» — выдавила Алекс. «А поздороваться?» «Здравствуйте!» — Алекс чуть поклонилась. «Извините, я не привыкла здороваться лишь с головами. Обычно я здороваюсь и с туловищем». «Какой вздор!» — возмутился олень. «Если ты вежлив, достаточно смотреть в глаза». «Вы правы, простите», — пробормотала Алекс. «Мне сказали, тут будет страж». «Он наверху, не переживай, он скоро спустится. Или ты поднимешься к нему, ваша встреча неименуема, и кто-то умрет. Таковы правила». «Этих правил я и боялась». Тут маленькая книжка, до этого тихо лежавшая в кармане сарафана, заскулила. Алекс извинилась, отвернулась от голов и достала дневник Маргарет. Новая страница отклеилась сама, открывая новую запись. Размыто было совсем чуть-чуть. «Вся. -чуть. Да понаглее с напором. Только так эти привратники что-то тебе расскажут. Мой выбор пал на лошадь. Мне нужно было попасть за дверь как можно скорее. Она ведь могла растаять, как мороженое летним днем. Это оказалось просто. Взяла лошадь за нос». Алекс поняла, что Маргарет была здесь и общалась с этими привратниками. Следующая страница не поддалась. Книжка закрылась. Алекс в благодарность почесала ей обложку и закладка завиляла, словно хвост собаки. В полной решимости девочка повернулась и сразу направилась к лошади. «Смотрите, как у нее горят глаза!» — испуганно закричала голова козы. «Девочка, остановись!» — взмолилась голова оленя. «Разве это воспитано, пугать головы, которые не могут убежать?» «Прощайте, друзья!» — запаниковала голова лошади, понимая, что девочка идет именно к ней — «Вот уже и руку ко мне тянет! Пришел мой смертный час! Смертушка моя!» Девочка схватила лошадь за нос и та прогнусавила. «Нуткая!» Коза и олень истерически захохотали. «Ну чего остановилась?» Сведя глаза к переносице, чтобы видеть Алекс, спросила лошадь. «Тащи! Тяни! Тяни!» Подбадривающим хором закричали головы козы и оленя. Алекс улыбнулась подсказки и потянула на себя. Из стены появилась шея, грива, туловище. Они тянулись, как из теста, а затем показалась пара копыт и хвост. У лошади была всего одна пара ног. Она выпрямилась на них, как на ходулях, и стала в три раза выше Алекс. «Как быстро закончилась лошадь!» — засмеялась голова козы. «Я всегда говорил, что это особо лишь наполовину является, чем, чем кажется. Другой половины просто нет!» — горделиво заметила голова олени. «У меня есть зад!» — Чтобы повернуться им к вам, этого зачастую достаточно, — огрызнулась лошадь и встряхнула гривой. Такого Алекс даже в книжках не видела. Совсем невоспитанно она вытерла пальцы о сарафан, так как те были в чем-то склизком после носа лошади. Затем обошла ее, осмотрев со всех сторон, и вдруг поняла, что лошадь похожа на фигуру из шахмат. — Чего встала? Залезай! — фыркнула лошадь. — Могу я взяться за вашу гриву? Коза и олень восторженно ахнули. «Я так давно ждала этого вопроса!» Притворно расчувствовалась лошадь. «Что ж ты, милочка, не спросила разрешения дышать в моем присутствии?» И зал наполнился хохотом. «Понятно», — сама себе сказала девочка. «Некоторые сами не желают, чтобы с ними обходились вежливо. Так пусть оно так и будет». Она подпрыгнула, схватилась за гриву и больно потянула. Затем еще раз подпрыгнула и оказалась на спине у лошади. «Куда изволите?» «Как можно выше, мне нужно найти дверь и повидать стража». «Деточка», — начала коза, лошадь развернулась к ней мордой, и Алекс смогла увидеть, что глаза у козы совершенно серьезные и даже печальные. «Лорд Упырь разорвет тебя. Его тело мертво, а рассудок потерян из-за постоянного стука. В тысячу дверей постоянно стучат». «О да», — похватил олень, — «это его проклятие. Ты разбираешься в проклятиях?» — Нет, не разбираюсь. — Тогда тебе не нужна встреча с ним, если ты только не решила покончить с собой, — подытожила коза, — что в таком юном возрасте выглядело бы весьма странно. — Я думаю, он узнает меня, — уверенно кивнула девочка и потянула гриву лошади. — Вверх! — Прощайте, редкостные зануды! — крикнула лошадь. Она вскочила на лестницу, ведущую на второй этаж, галопом забралась на верхнюю площадку, еще раз посмотрела вниз, и Алекс увидела, что из стены выросла новая голова лошади. Коза и олень весело ее приветствовали. я не забуду вас!» — пробубнила лошадь и, резко развернувшись, кинулась подниматься дальше. «Тут пятьсот этажей, и на каждом двери, они все время меняются, есть люки и лазы, спрятанные двери, и двери, ведущие в прошлое или в будущее. Ты можешь встретить себя же, блуждающую тут несколько часов назад, или призрака себя. Помни, лестницы хитрые, тебе может казаться, что ты поднимаешься вверх, а на самом деле ты окажешься на этаж ниже. Как нам найти стража? Он сам нас найдет, лишь почует твой запах», — сказала лошадь и выскочила в длинный красный коридор. Девочка слезла и подошла к первой попавшейся двери. Лошадь перебирала копытами и трясла гривой, оглядываясь. «Этаж времени. Аккуратнее. Ты можешь увидеть будущее, которое тебе не понравится. Лучше не заходить в эти двери». «За любой из них могут быть мои родители». Девочка потянула ручку, та не подалась. «Они спрятаны в чужом мире». «Тут слишком много дверей, чтобы разыскивать даже слона», — парировала лошадь. «Надеюсь, моей крови хватит открыть их все». Девочка приложила к двери ухо, но ничего, кроме своего дыхания, не услышала. Тогда она достала ключ и вставила его в замочную скважину, проколов свой безымянный палец и позволив ключу напиться каплей крови. Дальше он все сделал сам. Замок послушно щелкнул, дверь открылась. Лошадь удивленно вытянула морду и подошла к двери, в то время как девочка уже с изумлением рассматривала что-то знакомое. Ее встретил свет керосиновых ламп. От них гадко пахло и она знала этот запах. В подвале ее замка, рядом с бочонками, наполненными непонятной жидкостью, были точно такие же лампы. А теперь она узнала и сам подвал. Это ее замок. Все это время он был в полушаге. Алекс зашла внутрь и услышала голоса. Настолько громкие и внятные, и один из них принадлежал ей. «Выходит, 12 лет назад вся моя семья оказалась там, откуда нет дверей?» «Можно войти, но нельзя выйти». Процитировал строчку из письма Шут. Алекс вздрогнула. Она была и в подвале, и в главном зале. Но события эти были недавно в прошлом. Выходила, она попала к себе в замок задним числом и теперь подслушивала саму себя. Может быть, именно это имел в виду Шут, когда говорил, что даже у стен есть уши. «Это лабиринт?» — донеслось из зала. «Нет-нет, ну что вы. В лабиринте есть входы и выходы. Это скорее дверь без ручки». «Ее можно приоткрыть, заглянуть, но стоит войти внутрь, и больше у вас уже не получится открыть ее вновь». Алекс вдруг засияла. «Какая же она глупая!» Шут еще в первую встречу дал ей такую подсказку. Буквально рассказал все необходимые приметы двери. А она ищет иголку в стоге сена, не подозревая, что иголка размером с сам сток. Девочка поспешно вышла и закрыла дверь. Лошадь, непонимающе, затрясла гривой. Алекс сияла от радости и даже хотела поделиться своим открытием с лошадью, как вдруг раздался вой. Ужасный, нечеловеческий, пробирающий до костей, словно холод. Лошадь шарахнулась и испуганно забила копытами. «Он почуял нас!» — заржала она. «Если я так хотела встречи с ним, то почему так боюсь?» — вслух подумала Алекс. Лошадь, не понимающая и даже сукаризной, посмотрела на нее сверху вниз. Девочка улыбнулась и шепнув «Все будет хорошо». Забралась ей на спину. — Бежим по всем этажам. Мы должны найти дверь без ручки, — велела Алекс. — Очень скоро он нас догонит, — удрученно сказала лошадь. — Отпусти меня. — Я бы очень хотела это сделать, — не соврала Алекс. — Но не могу. Самой мне не отыскать эту дверь. Лошадь вздохнула и, заржав, поскакала по коридору, вслед им раздался вой. Девочка обернулась, но никого не увидела. — Он выл совсем так же. Что же это за проклятие такое? Подумала она и еще сильнее сжала гриву. Лошадь неслась так, словно желала скинуть девочку со спины. В считанные секунды они забрались на лестницу и выскочили в синий коридор. Он был не такой, как прошлый, и не только из-за цвета. Теперь это была не прямая линия из дверей, а сразу несколько расходящихся звездой туннелей. Он считает до пяти и идет искать пути, по которым заберет душу, тело, мозг и рот. Ты не сможешь убежать, ты не сможешь рассказать, ты подумать не успеешь. Замолчи, — приказала Алекс. Лошадь послушно прекратила шептать стишок. В тишине они осмотрели туннели и поняли, что у всех дверей здесь есть ручки. Как и говорил трубочист, двери были абсолютно разные. Алекс даже нашла три спрятанных за синими обоями, но у них также имелись ручки. Просто замаскированы они были под факелы. «У многих приходивших сюда не было даже отмычки, чтобы открыть хоть одну дверь», — зашептала лошадь. Раздался вой стража. Лошадь испуганно дернула ушами и зашептала еще тише. «Он часто спускался к нам, замирал на лестнице, по которой мы с тобой поднялись, и рассказывал, какие жуткие мольбы он слышал, как забирал у этих путников все. Неужели ты дашь ему забрать все у нас?» Я отпущу тебя, как только найду дверь, пообещала Алекс. Никто еще не находил здесь того, что искал. Слишком много дверей, вздохнула лошадь. Как в магазинчике сладостей и очень много сладкого. Конфеты, мороженое, леденцы, сладкий арахис, а ты, Воришка, хозяин лавки отошел на минуту, а сам подглядывает, наблюдает, как ты запихиваешь себе в карманы все подряд, роняешь на пол драгоценные угощения». Лошадь остановилась возле покрытой шерстью двери. Ручки у нее не было. «Хозяин лавки просто ждет минуту, потому что знает, воришка ненасытен и никуда не денется». Алекс слезла, вставила ключ и проколола его иглой себе мизинец. Замок щелкнул. Девочка хотела толкнуть ее, но вдруг заметила, что ручка у двери есть. Просто она в виде мохнатой петли. Девочка все равно открыла ее и вошла. Вернее сказать, вышла. Она оказалась на крыше. Ветер подул ей в лицо, и Алекс присела на черепицу рыжую, как солнце, у нее над головой. Там ниже, под другими крышами, открылся вид на причал, живой, наполненный суетой. Под этим солнцем корабль готовился отплыть. «Удивительно», — подумала она. «Всего один шаг, и я в такой красоте. Но это не та дверь». Алекс расстроенно вздохнула, вышла обратно и, вытащив ключ, повернулась к лошади. «Мне очень, очень страшно», — сказала она. «Но я должна найти родителей». «А ты пугаешь меня еще больше». «Хозяин лавки сладостей получает большое удовольствие от ожидания, ведь он вышел через черный ход и застукает воришку внезапно с парадного». Девочка ошарашенно поняла, что рот лошади не шевелится, его вообще нет, а глаза бешено выпучены в ужасе. Из-за спины лошади медленно появилась бледная рука с обвислой кожей. Она так подружески погладила шею лошади длинными заточенными ногтями, что девочка всхлипнула от страха. «Хозяин лавки тоже воришка», — продолжил голос лошади. «Но он ворует страхи». Появилась другая рука, такая же бледная, опасная. Она уперлась лошади в макушку и только так подтянула остальное тело. Алекс увидела стража, лорда Упыря во всей красе. Он был больше похож на медузу. В складках обвислой кожи, без носа и глаз, с одним лишь большим лошадиным ртом. Он вдруг резко прыгнул вперед, и голова лошади целиком оказалась под его кожей. Кожа окутала ее, как начинку теста, а затем поднялась в воздух, похожими на щупальца отростками. На конце каждого вращался круглый глаз. Щупальцы потянулись к Алекс и стали ее осматривать. «Воришка!» — прошептал страж. «Пришла воровать чужие миры!» Глаз было много, десять или даже двадцать, Среди них появились и глаза лошади. Алекс не шевелилась. Она думала о том, сколько времени понадобилось тени, чтобы узнать ее. Минуту? Две? Есть ли у нее это время? «Почему ты не молишь отпустить тебя?» Упырь сделал к ней несколько шагов. Протянул руку с длинными ногтями к лицу Алекс и ласково, почти нежно погладил ее щеку. «Почему ты не кричишь?» Девочка вдруг увидела, что на самом деле упырь — это скелет, на котором так много кожи, словно очень толстого человека, высосали через соломинку, и его кости утонули в складках. Нужно ли с ним говорить? Может быть, он узнает ее по голосу? — Ну, кричи же! Немного капризно потребовал упырь. — Нет, я не боюсь тебя. Алекс не верила сама себе. — Я знаю, ты хороший, добрый. Упырь захохотал. «Глупое дитя!» Он поднес к ней бледное лицо, имеющее только рот. «Меня убили очень жестокие люди, а когда я очнулся, то стал стражем, ужасным лордом, что слышит стук тысячи дверей. Я не могу быть добрым, я вечно голоден. В этом мире снов я не вижу ни одного, потому что не могу спать. И ты говоришь, что я хороший». Он зашипел, как змея, а затем все глаза вдруг резко уставились на ладонь девочки. С нее капала кровь. Алекс и не чувствовала этого. Упырь аккуратно обмакнул палец в капельку и облизнул. «Вспомни меня, пожалуйста», — попросила девочка, задрожав. «Очень вкусная», — зашипел Упырь. Его кожа подобралась к ногам и туловищу лошади, и через миг от нее не осталось ничего, даже копыт. Упырь приблизился к Алекс почти вплотную, а потом вдруг дернулся в сторону, словно прислушиваясь. «Еще воришки!» «Вспомни меня, я же...» «Молчи!» Он приложил ей к губам палец. Алекс затошнила, а затем больно кольнула в горле. «Слушай!» — сказал он ей ее же голосом. «У нас не так много времени!» И он улыбнулся ей ее улыбкой, ее губами. Девочка стала панически ощупывать свое лицо и не обнаружила рот. Упырь обвился вокруг нее, как змея с бледной, полупрозрачной кожей. Она захотела позвать Шута. Это был самый тот момент, когда без его помощи уже ничего и не получилось бы, но теперь, без рта, она не могла использовать даже эту возможность. «Посмотри, как чудесна твоя кожа!» — зашептал Упырь. Он поднял руку девочки и провел ногтями по пальцам. Те словно слиплись а затем грани, разделяющие пальцы друг от друга, исчезли. Ладонь стала похожа на плавник. «Я могу забрать все, изменить тебя, как теплый пластилин. Из детей всегда можно лепить все, что захочется». Алекс попыталась вырваться, но Упырь держал крепко. Она всеми мыслями кричала «Вспомни меня!», но лорд Упырь не слышал. — Ко мне так редко приходят дети, почти никогда. Такие маленькие ножки, топ-топ-топ, такие хрупкие мечты. Динь-динь-динь. Упырь поднес рот совсем близко к лицу девочки. — Вы как спелые яблоки, и... Он уже приготовился откусить от лица кусок, уже разинул рот как можно шире, и Алекс испуганно наблюдала, как у упыря появляются клыки, как закапала слюна, и тут в него вонзился гарпун. Кожа отпустила Алекс, и она упала на пол, больно ударившись. Всхлипнуть не удалось, лишь выдохнуть через нос. Не успела девочка опомниться, как к ней из темноты выскочил огромный волк. Упырь уже успел выдернуть из кожи гарпун, закричал, подтянулся к волку, но тот подхватил Алекс зубами, сверкнул красными глазами и вылетел в приоткрытую дверь. Они тут же оказались под солнцем, на рыжей крыше. Волк выплюнул девочку, она хорошенько прикрыла дверь и поспешно повернула ключ в замке хотя никто и не стремился ворваться вслед за ними. Затем она повернулась к волку и увидела, как тот дымится. Алекс протянула к нему руку, но тот грозно зарычал и перепрыгнул на другую крышу, а оттуда — в каминную трубу. «Что за странные животные приходят ко мне на выручку?» — подумала девочка и села, прижавшись спиной к двери. Она вытерла выступивший на лбу пот и с грустью посмотрела на руку, ладонь которой была теперь как плавник без пальцев. «Боевые потери». «А я? А я даже не попыталась сражаться. Глупо ждала, что он меня вспомнит. Но все иначе в этом мире. Какая же я глупая?» Она нехотя поднялась и вставила ключ обратно в замок. «А может быть, волк еще один помощник Шута? Может быть, он вновь выручит меня? Или наоборот, попытается съесть, как все в этом мире?» Книжка в ее кармане заскулила, и прежде чем повернуть ключ, девочка решила посмотреть. Вдруг открылась новая страница из дневника. На удачу так оно и было, и прочитанное внушило надежду. Неразмытыми оказались такие строчки. «У упыря есть проклятие. Оно находится у него в груди. Мне удалось уладить с ним все разговором, и он сам выболтал, что только очень тонкие ручки могут вытащить это проклятие. Оно похоже на шар, в котором кипит призрачный огонь. Его можно назвать сердцем упыря, но от этого проклятия не станет другим. Он все время слышит стук. Бедный, мне так его жаль». Книжка захлопнулась, но все, что ей было нужно, Алекс узнала. Она уверенно повернула ключ и вошла обратно во владение упыря, надеясь, что руки у нее достаточно тонкие, несмотря на то, что одна из них превратилась в ласту.